Глава вторая. «В тумане смотришь на цветы». Часть с пятой по седьмую. Часть пятая. За воротами оказался совершенно другой мир, значительно отличающийся от безжизненной пустоши. Никогда ещё я не видел настолько поразительного ночного города, освещаемого бесконечными фонарями. Все до единого они были красными — и имели форму приплюснутого шара с кисточкой на конце. На вид фонари казались сделанными из бумаги или расшитого узорами тончайшего шёлка, натянутого на деревянный каркас. Огонь в них бился опасными всполохами, вырываясь наружу танцующими язычками. Ещё одно мгновение, и пламя поглотит непрочный материал, превратив его в горсть пепла. Но, на удивление, Фонари оставались целыми и продолжали светить, рассеивая мглу. «Как же огонь не прожигает фонари? Они ведь такие хрупкие!» «Это был вопрос, принц Брианейн?» В голосе Шиола послышалась усмешка. «Мысли вслух». «Огонь в фонарях демонический. Он не способен воспламенить ни бумагу, ни ткань, ни дерево. В нем нет тепла». «Это был ответ, господин Шиол», — передразнил его я. «Уподобляюсь тебе и мыслю вслух, принц Брянвин». Шиол легко подхватил мой настрой, и это настораживало. Либо мою бдительность усыпляли, только понять бы для чего, либо жнец на самом деле представлял себя совсем не того, кого описывали в старинных документах. Никто доподлинно не знал, в чём заключается предназначение потомков короля. Остались лишь упоминания о кровавом ритуале и жертве Энделеона. Их забирали на протяжении тысячи лет, но что с ними становилось потом? Они примыкали к жнецам и сражались с демонами или из потомков высасывали всю кровь? Четыре вопроса и четыре честных ответа. Стоило хорошо подумать, какой задать первым. Протяни руку. Я вынырнул из мыслей и рассеянно достал руку из-под плаща. Нельзя быть таким доверчивым. С неожиданной злостью сказал Шол, чем вызвал мое искреннее недоумение. То он шутит, то сердится без причины. И все за одну ночь. Жнец снова залез под нагрудник и вытянул оттуда тонкую цепь из маленьких звеньев. У него там бездонный склад? Один конец он обмотал вокруг своего запястья, а второй привязал к моему. Цепь замерцала, и без следа растворилась в воздухе. Я дернул руку на себя, но никакого натяжения или ощущения постороннего предмета не ощущалось. Опять демонические трюки, как тогда над обрывом. Мне нестерпимо хотелось расспросить обо всём, но, помня про ограничения, я лишь недовольно поджал губы, И вздёрнул бровь. «В бесплотных городах легко потеряться и попасть в неприятности. Узы этой цепи приведут меня к тебе, но всё равно держись рядом. Предрассветный город — это не Кнориан. Здесь властвуют другие порядки, и лучше их не нарушать». «А раз город так опасен, то можно было сразу направиться в эти ваши заброшенные земли?» «Запредельное», — поправил Шоул, и я чуть не усмехнулся, услышав в его голосе раздражённые нотки. «Никто не может избежать хотя бы одного бесплотного города на своём пути. Нам повезло оказаться в предрассветном». «Запахни плащ, принц Брианейн. Не стоит показывать местным жителям твою одежду, пока мы не найдём другую». Я не стал в очередной раз спрашивать, что не так с моим костюмом, и просто подтянул пол и плаща, кутаясь в них. Но ну вот, теперь бывший принц напоминает гусеницу в коконе. Прелестно. Негодование быстро исчезло под натиском любопытства. Ведь глазам открылся настолько завораживающий вид, что дыхание перехватило. Растяжки и подвесы с фонарями тянулись вдоль необычных крыш с приподнятыми углами, устремлёнными в небо. Они будто хотели дотянуться до красноватой луны и, оторвавшись от земли, улететь ввысь. Деревянные дома стояли плотно друг к другу, притягивая к себе таинственной аурой. Из окон доносился аромат жареных каштанов, от которого рот наполнялся слюной. Главная улица, в отличие от остальных, была вымощена гладкими камнями, отражающими свет фонарей, подвешенных к деревянным балкам. По обеим сторонам расположились лавки, а на резных столбах висели разнообразные вывески. Возле них толпились и громко спорили… «Люди?» От потрясения я сбился с шага и, споткнувшись, чуть не полетел вперед, грозя пропахать носом землю, но Шиол успел придержать меня за плащ. Не привлекай к себе внимания и не смотри по сторонам. Я медленно кивнул, не отрывая взгляда от толпы возле прилавка. Да, сначала они показались людьми в странной одежде, напоминающей халаты. Иные — с искусной вышивкой, другие — наоборот, из скромной однотонной ткани, в какой ходит прислуга. Однако, присмотревшись, становилось ясно, что предрассветный город кишит человекоподобными чудовищами. Знания о демонах передавались нам через письмена о великом вторжении. На уцелевших рисунках они изображались монстрами со множеством изогнутых конечностей и голов, из которых изрыгалось пламя. Но нас окружали создания, больше похожие на людей. У некоторых были чёрно-красные глаза разного размера и формы, у других рога торчали из лба, у третьих винились хвосты или вместо ног из-под длинного халата выглядывали когтистые лапы. Существа сновали между лавочками, заходили в заведение, кричали и смеялись во весь голос. Но самым ошеломляющим было даже не это, а то, что среди демонов находились обычные люди. Как такое возможно? Ведь мы не могли покинуть пределы Экнориана. Его защищал барьер, преодолеть который не под силу даже королю. Лишь жнец имел право в отведенный час пересечь его. Я сказал не привлекать к себе внимания, а ты решил действовать, как тебе заблагорассудится, принц. Прости. От неожиданности я не заметил, как извинился и перешел на «ты». Не смотри на них так открыто, иначе вызовешь ненужные вопросы. «Здесь свободная территория, и всех сдерживают только законы, установленные градоначальницей. А у меня нет желания попадать к ней, особенно с тобой». Стало немного обидно, что меня отчитывают как неразумного мальчишку, но интерес пересиливал остальные чувства, настойчиво требуя ответов. «Уже готов озвучить свой первый вопрос, принц?» Словно прочитав мои мысли, сказал Шеол. «Потерплю», — буркнул я в ответ. Мы двинулись дальше по широкой улице с почти одинаковыми домами. Демоны не обращали на Шиола никакого внимания. Наверное, ходячий двухметровый доспех считался здесь уместным. А вот моя внешность явно вызывала их интерес, и Шиолу это сильно не нравилось. Один из демонов преградил дорогу и, потирая подбородок, уставился на меня своим единственным глазом. «Раньше я здесь таких не встречал. Новенький? Пропуск Шаньмин есть? Нет? Я градоначальнице вмиг доложу». Я не успел испугаться, как перед глазами мелькнула нога, облачённая в тёмный доспех. «Прочь с дороги!» Демон, описав низкую дугу, врезался в ближайший прилавок. Доски проломились под его весом, и многочисленные баночки покатились по улице. Тут же налетели мелкие демонята и стали подбирать цветные сосуды, не страшась криков хозяина лавки, который тут же выбежал с палкой, чтобы разогнать их. Шеол, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. «Да я сейчас тебе!» — прокряхтел одноглазый. К нему уже подбежали остальные, и, успокаивая его, помогли подняться на ноги. «Не связывайся с ними, это же тёмный жнец!» Послышались отовсюду шепотки, и я кожей почувствовал десятки презрительных взглядов, готовых прожечь нас насквозь. «Разгулялись тут, отроди нечистые!» — сплюнул себе под ноги другой рогатый демон. Нервный смешок вырвался сам с собой. Уж точно не им следовало так говорить про Шиола, но, несмотря на недовольство, больше никто не осмелился преградить нам путь или что-то потребовать. Теперь демоны старались обойти жнеца стороной, а редкие люди при виде меня низко опускали головы, пряча лица, как будто боялись, что их узнают. Один за другим вопросы раздирали меня сильнее прежнего, и после очередного поворота я не выдержал. «Не соизволите сказать, куда мы идем, господин верховный жнец? Почему здесь очеловеченные демоны в странной одежде и люди из Экнориана? Внезапно шел, остановился и поднял руку, показывая, что мне нужно замолчать. Я посмотрел на вывески, освещенные фонариками, но слова на них оказались вне моего понимания. Сложно построенные символы из палочек сильно отличались от языка Экнера. Одного взгляда на них хватило, чтобы вызвать головную боль. По шуму, доносившемуся из ближайшего заведения, становилось ясно, что там идёт жаркий спор, И он явно усугублялся не совсем трезвым состоянием посетителей. Из-за полога, прикрывающего вход в предполагаемый трактир, раздался громогласный крик. «А ну, плати по счетам, девка!» «Договорю да вам, я отыграюсь и все выплачу!» «Плати сейчас! Ты нам должна еще с прошлого раза дрянь! Если не заплатишь, мы отправимся к градоначальнице, и она мигом определит тебя в весенний дом в служение госпоже Бенсуэ». Шум нарастал, и, судя по звукам, там начиналась драка. Через мгновение полок взметнулся вверх, и из заведения кого-то вышвырнули прямо на землю. Уже второй раз на моих глазах в этом городе демоны оказываются в пыли. Да чего же необычное и забавное место!